«Шестьдесят один. Кирилл». Окинув присутствующего в кабинете быстрым взглядом, я поднялся из кресла. Совещание близилось к завершению. Я уже порядком утомился слушать отчеты замов, а тут еще няня звонила третий раз за последние пять минут. Такое на моей памяти случалось впервые, значит, вопрос был безотлагательным. «Да», — я ответил на звонок. Подошел к окну и уставился напряженным взглядом на проезжую часть. «Кирилл Сергеевич», — схлипнули в трубке, — «Яна, приезжайте, прошу вас». Она уже плакала навзрыд, а у меня все оборвалось внутри. Она не приходит в себя, а скорой все нет. «Что случилось?» Стараясь сохранять спокойствие, спросил я, но беспокойство внутри только нарастало. «Приходила какая-то женщина. Я ее впустила, простите, я не знала». Меня вдруг окатило волной раздражения. «Успокойтесь и меня на все объясните». Рявкнул я, выходя из себя, а сам уже направился вон из кабинета. Лена была на месте, а охрана у дома была предупреждена, чтобы ее не пускали даже на территорию двора. Оставалась Инга. Но что ей понадобилось? Захотела лишиться месячного содержания? Забыла мои угрозы? «Я вызвала скорую, приезжайте!» Снова заплакала няня, глотая обрывки слов. Я сбросил звонок, понимая, что не добьюсь от нее никакого вразумительного объяснения, и набрал Яну, но услышал длинные гудки. Тогда я набрал Инге. Спустя минуту она все же соизволила мне ответить. «Кирилл!» Голос бывшей жены дрожал, и я понял, что не ошибся о своих догадках. «Что ты сделала? Ты сейчас у меня дома?» «Кирилл, я не хотела, правда, все случилось неожиданно». «Что ты сделала?» Прорычал я в трубку, силой дергая ручку двери на себя. «Если с ее головы хоть один волос упадет, я клянусь, засажу тебя в тюрьму, или лучше в дурку. Я ведь предупреждал тебя, чтобы ты не лезла в мою жизнь. Инга молчала, а я все больше терял терпение. Хотелось вырвать руль, крушить все вокруг. Мы немного повздорили с Яной. Она упала с лестницы. Я не виновата. Она сама. Дрянь. выплюнул я и выжил педаль газа в пол. Оставайся на месте, чтобы не смело сбегать. Все равно найду, и только хуже будет. Что с ней? Ты вызвала скорую? Она без сознания. Я вызвала скорую. Я правда не хотела, Кирилл, прости. Только в голосе и тени сожаления не было. Дрянь. Я сбросил звонок и на всех порах помчался домой, моля бога, чтобы все обошлось. Маневрировал в потоке машин и едва не создал аварийную ситуацию на дороге. Все мои мысли занимала Яна, а перед глазами стояла картинка, как она лежит на полу без сознания. Надеюсь, мне не хватит мозгов вытереть слезы и отправиться к ребенку. Вбежав в дом и увидев распластанное тело на полу, я почувствовал, что у меня земля ушла из-под ног. Ещё никогда я так ни за кого не переживал в эту минуту, как за неё. Склонившись над ней, я нащупал пульс. Было страшно к ней прикасаться. Она выглядела такой хрупкой, маленькой, беззащитной. И в том, что происходило сейчас, была моя вина. Не уберёг, не досмотрел. «Кирилл!» Инга появилась в гостиной, а я поднял на неё взгляд, полный ненависти и боли. «Молись, чтобы с ней ничего не случилось!» По дороге домой я вызвал знакомого врача, позвонил в полицию. Инги ничего не сойдет с рук, не после такого. «Яна, девочка моя». Я аккуратно похлопал ее по щекам, но она никак не отреагировала. Мне хотелось взять ее на руки, самому лететь в больницу, но я боялся ее трогать и причинить еще больший вред. Впервые я чувствовал бессилие и страх такой силы. «Рассказывай, что произошло», – потребовал я. Инга стояла рядом и сильно дрожала, смотря безумными глазами на плоды содеянного. Я едва сдерживался, чтобы не схватить ее за шею и не начать душить. Но сдерживался как мог. Стоит только приступить, и я точно знал, что не остановлюсь. Внутри было столько отчаяния, что хотелось кричать во весь голос. Я... Она сама упала. Я лишь приходила сказать, что из-за нее у Саши снова проблемы. «У Саши все хорошо, Инга. Все отлично». Он руководит моим филиалом в Австрии. Зачем ты приходила? Что тебе было нужно?» Я наступал на нее, пока она не уперлась спиной в стену. Мой кулак впечатался в стену рядом с ее лицом. Я никогда не бил женщин, не поднимал руку на слабых, но сейчас бы разбил ей лицо и не сожалел об этом ни капли. Инга громко вскрикнула, закрыла лицо руками, а я услышал звук подъехавшей машины с мингалками и как будто пришел в себя. «Скоро забрала Яну». Она так и не пришла в сознание, я сильно переживал, что и вовсе не придет. Дождался полицейских, сдал им на пороки свою бывшую жену, чтобы они выяснили все и завели на нее дело, и направился в больницу. В регистратуре я узнал у мисси Стрыгдина Тияну и ее лечащего врача. Словно в тумане поднялся на третий этаж, остановился у кабинета и постучал. Приоткрыл дверь и зашел внутрь. Если с моей маленькой что-то серьезное, и она больше никогда с себя не придет, Нет. Эти мысли следовало гнать как можно дальше. «Присаживайтесь, Кирилл Сергеевич». Доктор указал глазами на стол, листая заключения и анализы Яны. «Я почти два часа провел в коридоре, ожидая вердикта врачей. Яна в себя по-прежнему не пришла и сейчас находилась в реанимации. Сам я никогда в той не бывал, но понимал, что будь с малышкой все хорошо, и ее бы уже перевели в обычную палату. Что с ней? Не томите!» Состояние стабильно тяжёлое. Травма головы, ушибы, гематома. Он листал бумажки, а мне казалось, что он намеренно медлил. Нервы и без того были на пределе. Меня дома маленький ребёнок ждал. И не меня одного, но и свою мать, которая ещё кормила его грудным молоком. Я не просто засужу Ингу. Я её уничтожу после такого. Вывив плеча, медленно перечислял мужчина. Может быть, он и в самом деле издевался надо мной? Когда она придёт в себя? Доктор посмотрел на меня, как на умалишённого. Организму нужно время. Ещё немного, и я в конец разочаруюсь в самом лучшем лечебном центре Москвы. Я могу её увидеть? Да, конечно, только недолго. Думаю, она скоро придёт в себя. Но мы введём её в искусственный сон, чтобы понаблюдать за травмой головы. Всё так серьёзно? Я сглотнул огромный ком в горле. Ваша жена крепкая девушка, будем надеяться на лучшее. Яна не была мне женой, Но как только ей станет лучше и она вернется домой, обязательно выйдет за меня и сменит свой статус.